Чувство ее привела Лиза. — Тася, что с тобой? — Тут какая-то сумасшедшая цыганка гадала мне, а денег не взяла. Увидела мое кольцо, испугалась и исчезла. Что бы это значило? — Да не переживай, — сказала Лиза. — Я им не верю. Странно только, что денег с тебя не взяла. А кольцо у тебя знатное. Оно из поколения в поколение в семье Сержа передается. — Ты знаешь, я устала. Может, вернемся домой? — Я тоже устала. Тася махнула рукой, подзывая Кузьму. Кузьма подкатил коляску. — Что, барыни, едем? — спросил он, скользнув по шныряющим цыганам враждебным взглядом. На одну из них даже замахнулся кнутом. — А ну, пошли отсюда, бестии! «Что ты, Кузьма, разбушевался?» — удивилась Лиза, усаживаясь в коляску. «Не замечала я за тобой раньше злости к людям». «Какие это люди!» — насупился Кузьма. «Воры да обманщики! Так и норовят честных людей облапошить! И незачем вам, барыня!» — обратился он к Тасе. «С ними якшаться!» «Ишь, какой строгий!» Невольно рассмеялась она, чувствуя, как спадает напряжение, и вновь появляется благодушное настроение. Коляска тронулась с места. Тася не смотрела по сторонам, но когда проезжали мимо цыган, спиной ощутила некое неудобство. Невольно она оглянулась и встретилась со жгучим, уничтожающим взглядом молодой цыганки, недавно ей гадавшей. «Странно все это», — сказала она вслух. «Ты о чем?» — повернулась к ней Лиза. «О цыганах. Ты с ними так разговаривала, будто их жизнь тебя интересует». «Ты знаешь, я всегда интересуюсь всем необычным. Цыгане меня привлекают. Удивительный народ. Откуда они взялись? Речь у них необычная». А сколько талантов! Поют, танцуют, приручают животных! Я уж не говорю о гаданиях и предсказаниях. А что им стоит людей надуть? Вот ведь все знают, что цыгане нахально обманывают, и все равно человек дает себя обдурить. Почему? Неужели они обладают какой-то сверхъестественной силой и внушением, каким-то гипнозом, притягивающим людей? Ты о них говоришь с таким чувством, что невольно заражаешь и меня. Я уже почти готова их любить и прощать им все их грехи, воровство, обман. Лиза вдруг рассмеялась. Я открою тебе нашу семейную тайну, страшную тайну. Мой прапрадед был женат на цыганке. Романтично, правда? В то время это было в порядке вещей. И никого не удивляла. Тем более он не был дворянином. Правда, счастье их было недолгим. Родив моему предку сына, цыганка навсегда исчезла. Эти цыгане появляются в наших местах постоянно. То уходят куда-то, то возвращаются. Признаться, без них скучно. Никто лошадей не крадет, полиция никого не преследует. Драк и поножовщины нет. Кузьма лихо правил лошадьми и быстро домчал до соседской усадьбы. — Не забудь, сказала Лиза, спускаясь с коляски. — Сегодня к нам на обед. — Я помню, улыбнулась Тася. Дома Ждало письмо от матушки. Тася несколько раз поцеловала надушенный конверт. Всплакнула от радости, после чего с волнением распечатала его. Сразу по приезде в имение Тася послала весточку родителям. Но ответ пришел лишь сейчас. Скорее всего, его задержала в дороге весенней распутица. Она переживала и мучилась. Думая, что родители Не смогли простить ее глупый поступок Как она и предполагала